«Все потом». Ей показалось, что Алексей заметно помрачнел при упоминании о деньгах. «Ух, не надо было говорить об этом, а то прямо как постылая прижимистая жена. Куда дел, да на что, дура?» На этом внутренний монолог ее оборвался, потому что Алеша вдруг как-то посмотрел на нее странно, Она могла не сомневаться, что за этим взглядом последует. И точно, он мгновенно подхватил ее на руки, не дав даже умыться с дороги, и со словами «Как же я по тебе соскучился!» улег Веру на узенький старый диванчик, стоявший в углу мастерской. Когда они смогли оторваться друг от друга, был уже вечер. Вера, все еще улыбавшаяся блаженной улыбкой и вся светившаяся от счастья босиком на цыпочках, проскользнула в ванную. А когда спустя минут пять она вышла оттуда, Алеша спал, как убитый. Это было так на него не похоже. Вера всегда удивлялась тому неиссякаемому притоку энергии, который возникал в нем после любви. А тут он лежал обнаженный, скульптурно изваянный торс, его был расслаблен. Но эта расслабленность каждой мышцы, каждого мускула только еще больше подчеркивала его живое естественное совершенство. Он спал и улыбался во сне. Такое полное расслабление обычно наступает после предельного напряжения. «Милый мой», — мысленно улыбнулась Вера, глядя на своего любимого. до «Да чего же ты устал? Замучился тут без меня. Наверное, ночами не спал, работал». И при такой самотошной работе, я знаю, ты ведь не ешь совсем, только куришь одну за другой. Но ничего, я здесь, рядом с тобой, и мы сейчас все наладим. И обещаю тебе, что я больше никогда не уеду одна, без тебя. Я никогда тебя одного не оставлю». Она тихонько оделась. Решив сама сходить к Москве реке чтобы не тревожить Алешу. Пока он спит, она сбегает в магазин и приготовит ужин. Не все же ему ее баловать. Пора ей браться за ум. Медовый месяц не может длиться вечно. Она теперь не просто возлюбленная хозяйка. И это ощущение было восхитительно. Проходя на цыпочках мимо завешенного куском ткани портрета, установленного на мольберте. Вера не удержалась от искушения. Судя по всему, портрет ее был закончен, так почему же не взглянуть на него, пока творец почивает, устав от трудов? Обычно Алеша сам сообщал ей, когда можно смотреть, готова вещь или нет. Он не любил, когда кто-то, не исключая Веры, любопытствовал раньше времени, или тем более во время работы стоял у него за спиной. Вера осторожно приподняла легкое полотно, и оно, соскользнув, упало на пол. Улыбка сразу погасла на ее лице. Она даже сдавленно охнула, прикрыв рот ладонью. Охнула, невольно отступила на шаг от портрета. Это был не ее портрет. До отъезда на дачу, когда Алеша завершал период подготовки под лессировку, Это был все-таки верен портрет, в котором только угадывались иные черты. Она тогда успокоила себя тем, что портрет попросту не закончен. Да ей хорошо была знакома внешность Ольги, ее портретами были увешаны стены мастерской. Говорят ведь, что у страха глаза велики. Вот Вера и думала, что сама себя накрутила, мол в ее портрете угадываются черты Ольги. Сегодня же, лежа в его объятиях, она забыла обо всех своих страхах. Надо же еще и явление молошницы за дурной знак приняла. Буквально десять минут назад, стоя под прохладной струей воды в ванны, хохотала над собой Вера. А теперь, Господи, и зачем только она приподняла это чертово полотно? Ее страхи вернулись, но они уже были отнюдь не бесспочвенны. Ольга в упор глянула на веру, сквозь веру, прозрачной тенью, обозначенную на полотне, на веру, живую, потрясенную, спуганную, готовую бежать, сломя голову, бежать, куда глаза глядят, лишь бы не соприкасаться с этой новой реальностью, убийственной, как приговор».